Глава 6. Признаться, я был уверен, что Гричихин, услышав моё предложение, выдаст что-то вроде: "Ну вот, дошло наконец, а я тебе всё время говорил, что один в поле не воин". Но к моему удивлению, майор как-то грустно вздохнул, покачал головой. "Что? Не понял я. Ты же сам говорил: не всё так просто в свет". Не уверен, что из моей прежней идеи выйдет что-то путнее. Но почему? Видишь ли, какая штука. Проведя разного рода консультации, как ты понимаешь, скрывая истинный интерес. Ой, да говори ты прямо, долбаный чекист. Не выдержал птах, толкнул товарища в плечо, а для меня произнёс. Отбрили его. Он уже пытался найти на кого выйти, но не срослось. Ничего не отбрили. Как-то по-детски возмутился Гричихин, но потом всё же признал. Ну, типа того, да. Короче, я поговорил с несколькими людьми, которым верю как себе. И они сказали вот что. Ни одна система, ни одно государственное ведомство на это не пойдёт. Максимум, на что может рассчитывать человек, у которого гипотетически имеются способности к перемещению между мирами, Это научно-исследовательский институт, да и то лишь в роли подопытной свинки. Почему это? Кажется, этот вопрос сегодня станет лидером среди всех остальных. Мы же многое можем принести: оружие, энергоячейки, я не знаю. Птах кашлянул, привлекая к себе внимание. Молчаливо взглянул на майора, как бы говоря: "А можно я всё нормально объясню?" Дождался его ответного кивка и заговорил. Знаешь такой термин, свет фактор автобуса. Я покрутил головой. То есть что-то знакомое я слышал, но не мог вспомнить, применительно к чему. У разведчиков таким обозначением пользуются. Ещё слышал у программистов. Означает недопустимая ситуация, когда вся критическая информация находится в руках одного человека и может быть безвозвратно потеряна, если его, например, собьёт автобус. Всё завязано на тебе, Свет. Только на тебе. Это вся история с личностью предков в крови и героическое освобождение от неё отлично это демонстрирует, подхватил майор. Представь ситуацию. Приходим мы такие нарядные к большим дядям, по-настоящему большим, которые решения принимают и для которых даже мы с Птахом и Малым расходный материал. Показали тебя. рассказали, какие интересные и перспективные вещи можем предоставить им, допустим, понравилось, и решили большие дяди создать отдельное направление под тебя. Проработали план, выделили солидное финансирование, нагнали разного рода специалистов, медиков, военных учёных. Кто-то должность под это всё получил. Много людей, в том числе там. Здесь, видимо, чтобы я осознал, насколько всё серьёзно, Гричихин ткнул пальцем в потолок. Вряд ли он имел в виду моих соседей сверху. Скорее всего, речь шла о тех самых больших дядьях, заседающих где-нибудь в Кремле или на набережной. А потом ты раз и помер. Мутант тебя схомячил или очередной дружелюбный эквит на запчасти пустить решил. Не принципиально. И что тогда получается? А получается, что крупные бюджетные средства слиты в неизвестном направлении. И кому-то нужно за это сесть за решётку. Множество людей решится работать, но самое главное придётся выезжать из кабинетов очень уважаемым людям, которые наш проект возглавили. Смекаешь, то нам капитан Аджеква рабья поинтересовался птах и дёрнул плечом. Но ну, можно же снизить риски. Да никак ты их не снизишь. Заворот кишок. тромб в кровеносном сосуде, сердечный приступ. Неважно, что. Каждый человек может умереть в любой момент, понимаешь? От чего угодно. Это константа. Но никто не будет строить большой проект, опираясь на одного уникального владельца крутой способности. Вот, например, как смогут вернуться домой люди, которые на той стороне работают на базе? Ты откинулся, и они застряли в Мишисипи навсегда. «А раньше, типа, это было непонятно?» «А раньше, типа, я об этом не подумал», — признался майор. «Но нашлись добрые люди, надоумили. А твое последнее приключение прекрасно эта мысль проиллюстрировала». «Ну, так-то да, прав он. Я и сам все это понимал, просто никогда так себе не разжевывал. Но знал я и другое. В одиночку мне в Мишес соваться больше не стоит». Раньше меня там ждали только дикие звери и обычные бандиты. Теперь за мной охотятся целенаправленно и не прекратят поиски. Эквиты живут очень долго. Получается с этим вариантом облом. И мне нужно либо забыть про другой мир, либо отдаться в добрые руки военных медиков на какой-нибудь суперсекретной базе, которые будут изучать мои наниты, надеюсь, уникальную способность сделать доступной многим. Оба варианта мне не понравились. «Послушай, Антон», – заговорил я после некоторой паузы, – «ты же в курсе про систему и прокачку?» «Которая как в играх? Конечно. Но при чем тут? Я к тому, что мой уровень сейчас очень низок. Я мало что могу, кроме межмирового и малых порталов. Но если раскачаться, то 100% там может быть вариант и со стационарным порталом. Я в этом просто уверен». «Возможно. Я бы не удивился, например. Но пока это только твои домыслы, Свят. Мой собеседник развел руками. И идти с ними наверх рановато». «То есть разбегаемся?» «Этого я не говорил. Мы с Птахом и Малым все обсудили и хотели предложить тебе продолжить с нашей помощью. Парни даже согласны из армии уволиться. Все равно с тобой перспективы выше, чем там». «Я только за!» Это сообщение меня даже воодушевило немного. Правда, я не понял, почему это со мной перспективы выше, чем в армии. Они же только что мне на пальцах раскидали, что риск серьезных дел слишком высок. И что их это не касается. Или что? Но есть проблема. Тут же спустил меня на землю Гречихин. И она вовсе не в твоем, друге Кассии. Деньги. «Ты хочешь пересмотреть договор?» Что ж, наверное, я бы даже и на такой шаг пошёл. Но, как оказалось, майор вёл речь не о шкурных интересах. Каждая вылазка в Мише станет довольно дорога, взял слово Птах. Патроны мы жрём как бы к помои, а они стоят денег, и кроме того, не продаются на открытом рынке. Свои запасы плюс по дружбе, что могли достать, мы уже выгребли. И это только одна часть проблемы. Снова Гречихин. Нам всё сложнее в таких объёмах сбывать золото и камни. Прикрывай нас контора, с этим бы не было проблем. Но так мне всё сложнее заметать за твоим Саньком следы. Да ещё и проверка эта с главка. Нет, не по нашу душу вообще. Все бегают как на скипидареные. Можно и под замес попасть. Короче, мы в заднице, подытожил я. Денег нет. «Прикрытия нет, на той стороне бессмертные суперубийцы, а тут проверки». «Отлично, сворачиваем лавочку». Мужчины переглянулись. Кажется, понял я, какую часть информации они еще не озвучили. И весь этот разговор был лишь прелюдией. «Колитесь уже, шпионы!» – буркнул я. «А то свалю вон с Ивоной в бункер на той стороне и буду там с ней детей плодить». И фиг меня достанет и контора, и тамошние злыдни. Девушка всю нашу беседу слышала, но вела себя как прежде. Фиг заметишь, пока не заговорит. Забилась в свой уголок и смотрела внимательно, видимо, боялась, что мы по ней какое-то решение обсуждаем. Услышав мою последнюю фразу, а я её произнёс специально для неё, она сверкнула глазками и смущённо зарделась. А потом его все стало красное, как свекла, когда все остальные на неё уставились. Но вариант, кстати, поддержал шотку птах. Я бы тоже так поступил. Причём этот верный друг одного моего знакомого тролля произнёс свою фразу на мишиском, от чего и вона, и вовсе постаралась вжаться в стену. Как ты, например, смотришь на частного инвестора? Забросил пробный камень майор. «Сразу забегая вперед, скажу. Птах с малым согласны, нужно только твое мнение. Как скажешь, так и будем действовать». «А че это вы, товарищ майор, такой добренький сегодня?» — насторожился я. «Как скажешь, так и сделаем. Пугает Антон, знаешь ли. И инвестор твой частный тоже напрягает, если честно. Насколько частный и насколько крупный?» И что от нас хочет? Я не добренький. Я просто на вещи смотрю реально, хмыкнул Гречихин. А про инвестора вот что скажу. Что захочет, не знаю. Не говорил ещё с ним, только обсуждали с парой надёжных людей. Но он один из немногих по-настоящему богатых людей, который может вписаться в нашу авантюру, потому что и сам такой же шуботной. Да что это за тип вообще? Сергеев. Михаил Сергеев. Как в одном фильме извест там говорилось: миллионер, филантроп, плейбой. Тот самый Сергеев? Я вскинул брови, выражая крайнюю степень изумления. Слышал про него. Вот от тебя только что. Птах заржал так резко, что бедная егона в углу вздрогнула от неожиданности. Потом похлопал меня по плечу и доверительно сообщил фейсбэшнику: "Вот теперь и помирать не страшно. Такую смену вырастили. Вам, блин, рассказывать или вы будете зубы скалить?" Мы с птахом столкнулись кулаками, после чего я милостиво разрешил: "Рассказывайте, товарищ майор. Раз на государство рассчитывать нельзя, а путешествовать в другой мир становится накладно". Он для нас лучший вариант. Крупный промышленник, довольно молодой, в 40 даже нет. Тут я сделал недоумённое лицо. Мол, это у вас молодой называется? Птак тут же залепил мне лёгкий подзатыльник, а Гречихин, поблагодарив товарища, продолжил: "Спасибо, Валь. Очень прогрессивный, короче говоря, мужик. У него масса проектов по всей стране, куча Мы его разрабатывали как раз. Он хотел политическую партию собрать и выдвинуться на президентские. Но оказался очень вменяемым и после всего одного разговора с кем надо от идеи своей отказался. За что получил доступ к очень вкусному куску рынка. Впрочем, не об этом сейчас. Короче, олигарх какой-то. Не слишком впечатлённый рассказом, подытожил я. Ты вообще про него не слышал, что ли? Удивился фейсбэшник. Может, и слышал, но внимание не застрял. Я по политоте как-то Чему журналистов только учат сейчас? Развёл руками тот. Михаил Сергеев, 40 лет, не женат, миллиардер. Forest Bank, IMP Group, пара столичных сетей электроники, заводы автомобильные. Не? В экономике тоже не волочишь? Да я как бы слышал что-то, попытался отмазаться я. Стример, который свой полёт в космос, вздохнув, сказал птах. А, этот. Слушай, классный чел. Тут же вспомнил я богатея, который вёл прямой эфир. Кучу бабла в это влупил своего полёта. Поколение ТикТока. Оба торпёра переглянулись, после чего уставились на меня с сожалением. Ну и фиг с ними тоже мне эрудированный и сильно я про него не знал потому что мне не надо было а им положено по службе по крайней мере гричихину и он может вписаться в наш проект да с денег просто потому что я могу в другой мир ходить он как бы это сказать большой оригинал хмыкнул майор вроде илона маска только русский и не такой богатый Я ещё экстремал по жизни, я авантюрист ужасный. Затяжные прыжки с парашютом, спуск на батискафе в Марианскую впадину, коммерческий полёт в космос. Короче, человек пытается насытить свою жизнь адреналином по полной программе. А тут новый мир, фантастический мир с уникальными возможностями. Думаю, он уцепится за такую возможность. Надо только грамотно всё преподнести будет. Ага, в Мише сводить, хохотнул Птах. Нормальная, кстати, идея. Богатые люди все сполз скептики и циники, а этот больше авантюрист. Такие раньше пятна на карте закрашивали, а в наше время найти себе применение не могут. Вот и бесятся с жиру. Из всех людей с деньгами и связями это единственный настолько отмороженный, что может полезный портал. И он просто даст за это денег? Нет, блин, был безмололетний. Он войдёт в долю учредителем проекта. Мы сможем через его обширную сеть реализовывать свои находки. С помощью его научников изучать их, а при поддержке его ЧВК у него даже частная военная компания есть. Не удержался я от вопроса. У него много что есть. Ну что думаешь? «Начинать мне к нему подходы искать!» «Погоди, а ты этого еще не сделал?» Птах как-то странно взглянул на Гречихина, а тот наоборот, сморщился, будь то лимонок уснул. «Мы же решили, что сперва все обсуждаем, а только потом принимаем решение», – проговорил он явно для своего друга. «Похоже, пока меня не было, между этими двумя много чего интересного произошло». «Вот бы узнать. Но зуб даю. Ни один из них об этом не расскажет даже под пытками». «Ну, это здорово!» – кивнул я с важным видом. «Слушай, ну я, наверное, не против. Сам же понимаешь, других вариантов у нас нет. А этот выглядит вполне себе таким, если, конечно, этот Сергеев не окажется мудаком». «Вот и проверим. В финальной стадии этой проверки станет поход в Мишес». Я процесс выхода на него уже начал. Пообщался с парой человек из его окружения. Это не быстро всё, так что у нас пока есть время в себя прийти и подлечиться немного. Да, кстати, как вернулся, даже помыться не сходил, а от крови уже чесалось всё. Так что даже хорошо, что можно спокойно прийти в себя, отдохнуть и не думать о постоянной угрозе своей жизни. Устал я от этого, честное слово. Кстати, Свет, вернул меня к делам Грицихин. Что с гостьей нашей делать планируешь? Он одними глазами указал на снова затихшую Евону. Я пожал плечами. Ответа на его вопрос у меня не было. И чувства к этой девушке у меня были сложные. С одной стороны, когда-то она мне нравилась, да и сейчас тоже, если честно, С другой, она не просто дочка чувака, который меня хотел сделать донором крови, но и осведомлённый получатель этой самой крови. С момента, как мы двинулись к Эмелу, она знала, чем всё для меня кончится, и молча это принимала. Но ну, может и порывалась что-то рассказать. Сейчас я что-то такое припоминаю. Но ведь не сделала этого. Была ещё и третья сторона. Она спасла мне жизнь. отвернулась от своего отца и сделала выбор в мою пользу. От долгой жизни отказалась, чтобы меня не убивать. Это тоже чего-то достойно. Пусть у меня пока поживёт, буркнул я неохотно. Потом решим. Удивительное дело, но после этих слов мужчины только кивнули и словно бы выключили тему из обсуждения. Надо же, со мной стали считаться как с равным. Стоило только вытащить с того света одного их близкого друга. Хорошо. Тогда отдыхайте пока, подвёл итог беседе Гричихин. Мы с Птахом позже забежим, а пока делами займёмся. И няньку не оставишь? подколол я чекиста. Ты стал взрослым Маугли. В том же тоне ответил он и направился к двери, где остановился, что-то вспомнив. Ты говорил, что точка выхода в Мишесе у тебя в бункере осталась. Ну да. Сходи туда, как будет время. Поройся, может, что-то ещё интересного принесёшь, чтобы нам было что Сергееву показать. Я тоже прихвачу из того, что ты с птахом передавал. Нужно что-то безопасное и потенциально интересное. Хорошо, кивнул я. Закрыв за гостями дверь, я вернулся в комнату, где встретился с глазами с Ивоной. У нее во взгляде было очень много вопросов, но у меня на них не было ответов. Поэтому я решил действовать по принципу одного известного литературного персонажа. То есть, отложил эту проблему на завтра. И по стеночке отправился в ванную комнату. Девушка ничего не сказала, и когда я через полчаса выпал снаружи... чистый и уже даже не такой поломанный. Только прихрамывал слегка и глубоко не вдыхать старался. Что будем делать, Свет? спросила она. Ужин готовить. Пошли на кухню, буду тебя учить, благоме цивилизации пользоваться. Я не про это спросила. Мы не будем ничего обсуждать, пока я нормально не поем, отрезал я. И тебе не советую слишком глубоко в это погружаться. Давай просто выдохнем и порадуемся тому, что мы живы.